Глава одиннадцатая. Последний рассвет. Хагаш Фелл восседал высоко на своем коне хаоса и рассматривал цитадель, которую темный владыка велел ему завоевать. Древние каменные руины венчали вершину горы подобно черепу на посохе шамана. Многоярусные зубчатые стены прерывистой процессии поднимались к вершине, на которой это странное металлическое сооружение плыло подобно облаку, сверкая в лучах утреннего солнца. Хагашфелл наблюдал, как дозорные с росинками в бородах подносили к глазам тяжелые устройства с линзами и вглядывались в его сторону, выкрикивая слова, которых он не мог расслышать, на языке которого он не понимал. Хагашфелл проигнорировал их и повернулся к воротам. Это было внушительное, хоть и заржавевшее сооружение из железа, которое, как он знал по опыту, было цельнолитым — а не дубовым подслоем металла. Ворота дополнительно укреплялись горизонтальными перекладинами с большими шипами, достаточно длинными, чтобы пробить таран или пронзить минотавра. На вратах виднелись руны защиты и силы. В тени ворот был небольшой внутренний дворик, окруженный обветшалыми статуями и достаточно просторный лишь для нескольких десятков человек или горстки небольших осадных машин. Глубокая расщелина окружала внутренний двор наподобие рва, через который перекинут простой железный мост, представлявший собой немногим больше плоского куска металла с перилами. Не было даже механизма, с помощью которого можно было бы поднять его в случае нападения. Небольшое преимущество. Однако прежде чем достичь даже этого узкого места, армия будет вынуждена передвигаться гуськом по сужающейся дамбе, резко вьющейся по отвесным стенам горы, А все это время стрелы, болты и одни боги знают, что еще будет сыпаться на них с этих зубчатых стен наверху. В пустошах хаоса война не имела границ ни по масштабам, ни по разнообразию, но для жителей степей укрепление означало холм, слишком крутой или изрезанный для всадника, ну или самое большее деревянный чистокол. Опыт племен в ведении осадной войны в значительной степени почерпнут из народной памяти, рассказов их дедов о кампаниях, проводившихся раз в поколение против королевств огров или великих зиккуратов гномов хаоса. Фел поднял кулак, подавая сигнал остановиться, пока размышлял. По его приказу племена собрались под своими знаменами в отряды численностью в сто человек. Его зарры проявили достаточный ум и опыт, чтобы разбить своих людей на узкие группы по 4-5 человек, которые одним рывком смогли бы преодолеть последний участок тропы. Тут и там мужчины в конических стальных шлемах с искусно простеганными полями произносили речи, встреченные ревом и ударами о щиты. Упорядоченные построения позволили большему количеству людей протиснуться вперед. В результате между горами показались десятки знамен и тысячи людей. Но Хагаш Хагашфелл знал, даже не видя еще тысячи скрытых извилистой тропой, что призыв к порядку будет передан им в считанные мгновения. Воздух мог быть разреженным, а климат чуждым, но стойкость и храбрость его народа позволили бы им покорить самые края земли и даже места за их пределами. «Зверолюды — совсем другое дело. Они толпились в узких промежутках между строями, топая копытами, выкрикивая вызовы гномам и друг другу. Били гонги и звонили огромные колокола, гремели фетиши и бросались кости, когда шаманы, одетые в свои самые роскошные одеяния из шкур, возглавляли рассветный хор резких звериных криков. Хагашфел уже решил, кто первым поднимется на мостик». В любом случае, он сомневался, что сможет сдерживать их еще долго, даже если захочет. «Ты когда-нибудь видела таких дисциплинированных воинов, как мой народ?» — спросил Хагашфел, обращаясь к тронутой богом пророчице Марзанне, ехавшей на бледном степном поне среди его избранных воинов на почтительном расстоянии позади него. Они сражаются и живут в Арбанах по десять человек. Каждый из них сойдется в битве под знаменами своих Зунов, численностью в сотню и Мингханов численностью в тысячу. Он глубоко вздохнул, гордо указывая на древко знамени, прикрепленные к его наплечнику. «Никто до меня не объединял племена, чтобы командовать десятитысячным туменом!» «Боги хаоса питают отвращение к порядку во всех его проявлениях и формах», ответила Марзанна, разглядывая Зуунов в островке бронированной дисциплины в мятежном море зверей, словно не зная, что она предпочитает утонуть или выплыть. Тебе не кажется странным, что они требуют порядка от своих армий? Что они взращивают чемпионов, способных править по их воле железной рукой? Если карта наших судеб уже начертана, то где же здесь место хаосу?» Хагашфелл мягко коснулся прикрытого глаза у себя на лбу. У него было некоторое представление о том, что значит видеть будущее. Это возвышало человека, хотя и меняло его. Он спешился и положил руку на рукоять своего меча Ильдезектей, обернутого на поясе мягчайшей кожей и самыми роскошными шелками. Он обнажил дюйм стали достаточной, чтобы вызвать стоны удивления и вожделения у своей избранницы. «Я был смертным человеком, дерзким и своевольным лидером Арбана, братьев и кровных родственников, когда гномы хаоса обманом заманили меня в засаду и захватили нас». Он провел пальцем по концентрическим кольцам рубцовой ткани, покрывавшим левую сторону его лица. В тот день я поклялся никогда больше не приводить своих людей к поражению и с того дня держал данное обещание. С благословения Кхорна я целым и невредимым пересек огненную реку к своей свободе и с помощью этого клинка и даров великих богов объединил свой народ и свершил отмщение. Скажи мне, где скрывается противник темного владыки Марзанна. Я размажу ему череп голыми руками, как когда-то сделал со своим похитителем. Я не могу сказать тебе, где он. Только место, где вы сразитесь лицом к лицу. — Как удобно, — пробормотал Нергуи со своего места в дальнем ряду избранных. «Можешь ли ты разрушить двери гномов своим колдовством?» Спросил Хагашфел полной решимости дать Марзанне возможность доказать свою силу, а следовательно и силу темного владыки таким людям, как Нергуи, которые изо всех сил пытались противостоять темпу перемен. Сначала великие боги, затем темный владыка. Что дальше? Марзанна закрыла глаза и склонила голову в направлении замка. Гномы там неторопливо вооружались и надевали доспехи, пока артиллерийские орудия выдвигались на позиции. «Я не могу», — сказала она через мгновение, открывая глаза и без извинений глядя в лицо Хагашфелу. «Я чувствую здесь присутствие могущественного волшебника. Он противостоит мне». «Более могущественный, чем ты?» — с ухмылкой спросил Нергуи. «Возможно». Она обнажила зубы в резкой улыбке. «Однако я гарантирую, что он также не помешает вам». «Она ведет тебя по черному пути, вождь», — сказал Нергуи, поворачиваясь к Хагашфелу и потрясая своим посохом в небеса. Шаман был великолепен в своем ярком головном уборе с перьями и развивающихся регалиях. Он сверкал и звенел на солнце, будто проходящие мимо духи снизошли на него, чтобы прошептать свой совет». До сих пор Хагашфел редко сомневался в том, что они это делают. «Она вывела нас на тайные тропы гномов, и за это я воздам хвалу ей и ее покровителю. Но мы можем использовать эти дороги, чтобы нанести удар по городу, который жители Запада называют Мидденхеймом. Это то, что привело нас сюда, вождь. Мы можем добавить племена к могуществу Архаона, и ты станешь сильнейшей из его правых рук». Что-то в Хагашфеле вспыхнуло гневом при упоминании имени конкурента и его нового покровителя. Кем был для него Архаон? Именем? Мифом, который несли на восток долганские отряды. Он был никем иным, как претендентом на вечно избранную корону. Хагашфел не понимал, откуда взялось это знание, но он уверовал, что нет никого, кроме Белокора, кто обладает правом и властью называть Хагашфела своим слугой. «Скажи мне, куда, Марзанна?» Пророчица вытянула когтистый палец и указала на мост. Хагаш Фел кивнул, развернулся и зашагал к дамбе как раз в тот момент, когда с летающего судна, пришвартованного на вершине замка, донесся могучий вопль. Зверолюды взревели, восприняв это за сигнал, и как один ринулись к воротам. Наступил последний рассвет для гномов. Готрик оторвал взгляд от дыры в стене зала приветствий, которую он оценивал для ремонта, и повернулся туда, где Густав, Николай и горстка других мужчин ждали с инструментами и деревянными досками-подмышками. Дежурный бригадир недоверчиво оглядел их глубоко посаженными глазами, обхватив толстыми руками стремянку, как будто ожидая, что кто-нибудь из мужчин сбежит с ней. Глубокий раскат грома парового рожка разнесся между стоящими колоннами, стряхивая пыль с порталов и заставляя освещение мерцать еще сильнее, чем раньше. Густав повернул голову в сторону ворот и прислушался к крикам животных и топоту копыт. «Звуки сотен ног!» И теперь он жалел, что не последовал примеру Николая и не оставил свое оружие при себе, но все гномы заверили его, что их крепость в безопасности – И как дурак, слишком уставший, чтобы принимать самостоятельные решения, Густав поверил им на слово. Он поклялся никогда не отдавать себя на милость чужого суждения, и все же он снова оказался здесь, в ловушке демонов. Не обращая внимания на протесты гнома-мастера-строителя, Густав подошел к своему участку стены и оторвал временный брезентовый лоскут. То, что он увидел, заставило его ахнуть. Сотни зверолюдов поднимались по дамбе к мосту, но еще хуже была фигура, вышагивающая среди них. Одетый в вызывающую упряжь из покрытых боевыми шрамами черных пластин, его непокрытая голова возвышалась над самыми высокими зверолюдами. Длинные седые волосы не спадали на широкие плечи, а заплетенная в косу седая борода, словно плащ, лежала поверх нагрудника. Лицо с высокими скулами было покрыто татуировками и, казалось, являлось объектом какого-то безумного искусства, оставившего на нем адские шрамы. Голубой свет просачивался из-под века третьего глаза у него на лбу. В руке он держал обоюдоострый двуручный меч, который, казалось, был отточен и покрыт золотом. Меч пел песню смерти, что, как и сама война, вызывала отвращение при созерцании и в то же время ни с чем не сравнимую радость. Изгиб лезвия, то, как оно отражало свет, тронули сердце густого. Он тихо застонал. Было бы непередаваемым чудом увидеть это лезвие поближе, почувствовать, как оно входит в его плоть и скользит по внутренностям, исполняя эту элегию для него и только для него одного. Сильная рука Готрика на его плече вытеснила чужеродное ощущение. «Там мне на что смотреть, человек!» «Я...» Густав покачал головой, когда внезапное вожделение, охватившее его, угасло, уступив место стойкому привкусу чего-то отвратительного в сознании. «Я думаю, ты прав. Сигмар — это тот же самый отряд, который мы видели под Вольфенбургом. Они последовали за нами. Я думал, ты сказал, что это невозможно». «Так и есть», — ровным голосом ответил Готрик. «Знаете, что говорит мудрая женщина о вещах, считающихся невозможными?» — спросил Николай, прежде чем объединенные взгляды Густова и Готрика убедили его заткнуться. «Смогут ли они отсюда найти дорогу в Мидденхейм?» — закричал Густов, Какое-то неизбывное безумие почти заставило его схватить истребителя за горло и вытрясти из него ответ. «Нет, если они все будут мертвы». Густав отступил с открытым ртом от тупоголового безумия истребителя с отвисшей челюстью и повернулся за поддержкой к Николаю и остальным как раз в тот момент, когда бригадир и большинство других гномов в зале начали подниматься по лестнице. Из него вырвался недоверчивый смешок. Вот тебе и храбрость гномов. Раскрытая ладонь истребителя ударила его словно лопата. На долю секунды Густов потерял сознание, пришел в себя и увидел, что потолок вращается, когда он, спотыкаясь, повернулся к гному. Голова Густава наполнилась звоном колокольчиков. Зуб выпал на язык, и он наклонился вперед, чтобы выплюнуть его вместе со струйкой кровавой слюны. «Если бы тебе было суждено стать умным, человечек, боги сделали бы тебя маленьким плаксивым эльфом. Скажи спасибо, что я в долгу перед твоим дядей». Готрик указал на удаляющихся гномов наклоном своего гребня и ворчанием. «Они отправились эвакуировать все секреты, какие только могут, и разрушить то, что не смогут спасти», — сказал он, не совсем вселяя в густого уверенности в их шансах. Затем он указал на загорелого кислевита с просоленным взглядом моряка, возможно, Эренгардского докера, одетого в шерстяную рубашку без рукавов и коричневые бриджи, подпоясанные веревочным поясом. У тебя такой вид, будто ты хочешь дожить до конца дня. Поднимите эти колонны и начинайте опускать текелаж. Оно выдержит лучше, чем коровья шкура, которой завешаны дыры в стене. Мужчина кивнул и принялся за работу, в то время как Готрик принялся распределять инструменты и обязанности, а затем послал людей к стенам с деревянными досками и утилизированными железными пластинами. По мере того, как спускалась каждая осветительная установка, в зале становилось все темнее. Теперь он освещался преимущественно солнечным светом, пробивающимся сквозь трещины. А потом и свет мало-помалу уменьшился, когда люди покрыли дыры железом и начали забивать молотками. «Ты с ума сошел?» – завопил Густав. «Мы не сможем ничего видеть!» Готрик ухмыльнулся. Его желтые зубы сверкали до тех пор, пока не закрылась последняя большая дыра, а сияние рунического топора гнома не окрасило его лицо в красный цвет. «Ты все достаточно хорошо рассмотришь, когда стена рухнет, а до тех пор там смотреть не на что». С высоты неудержимого собравшиеся орды хаоса выглядели почти как единое чудовищное целое, Люди были неотличимы от зверей, а язык тел, протянувшийся вдоль дамбы, напомнил Феликсу о любопытном муравьеде, которым он однажды восхищался в джунглях Инда. Мысль о том, что он и его друзья муравьи в этом сценарии, совсем не обнадеживала. Ветер свистел в ушах Феликса, тонкая насмешка над суматохой, воцарившейся внизу. Но даже с такой высоты Феликс мог различить седовласого гиганта в неуклюжих доспехах хаоса, идущего впереди своего воинства. С сокрушительной уверенностью Феликс знал, что это был тот самый чемпион по имени Полуогр, о котором говорил Манн, и которого Феликс и Готрик увидели в битве под Вольфенбургом. Чемпион следовал за ними по пятам. Но почему? По какой причине? «Молокай». «Мне так жаль», — начал Феликс, но инженер уже опустился задом на край открытого люка и ухватился сильными руками за металл, чтобы пролезть внутрь. «Ты что ли дал им карту? Це это не твоя вина. Давай, полно!» Малакай уперся руками и ногами в наружные боковые поручни лестницы и соскользнул вниз, в газовый баллон. Феликс бросился к люку. В крепости не хватало людей, и она была разрушена, но все равно представляла собой серьезную угрозу, и любая позиция, занимаемая Малакаем Макайсоном, не была бы сдана легко. Если поторопиться, то Феликс все еще может помочь Густаву и Готрику. Он просунул ноги в люк, пока его ступни не коснулись перекладин, затем разыскал Макса. Его горло сжалось от страха. Тень сомкнулась вокруг волшебника, как кулак хотя Макс с ужасным усилием, написанным на его лице, удерживал ее на расстоянии с помощью света, который, казалось, проникал сквозь поры его кожи. «Иди, Феликс», — сказал Макс, сжимая свой посох и кряхтя, черпая все больше и больше яркого света, пока тот не засиял подобно громоотводу во время грозы. Тень угрожала и кружилась, бесформенная по самой своей природе, но обладающая субстанцией воли, которую Феликс ощущал в своей душе — которую распознавал как некую общую тьму в природе человека. Он увидел намек на крылья, призрак рогатой головы в короне. Конечности Феликса казались омертвевшими. Парализующий ужас наполнил его, и ему ничего больше не хотелось, кроме как закричать и прыгнуть в люк вслед за молокаем. но в то же время мысленно он высмеял свою странную неспособность набраться хотя бы такой смелости. Феликс знал, что испытывать столь сильный страх неестественно, но это знание никак не облегчало его состояние. Это была та же самая тень, которая висела на его плече с момента первого возвращения в империю, она преследовала его через великий лес, сомкнулась над срединными горами, как сеть, и теперь была здесь. Уходи. Крик Макса вывел Феликса из оцепенения, хотя было ли это действием голоса волшебника или очищающих лучей, пробивавшихся сквозь демонический туман, окутавший его, Феликс не мог быть уверен. «Там внизу есть могущественная волшебница! Она пытается вызвать демона!» Волшебник застонал. Вспышка белого света отбросила сопротивляющегося демона еще на дюйм назад. «Иди и найди Готрика! Помоги ему! Найди Казад Дренгази. Здесь ты ничего не можешь для меня сделать!» Какое-то мгновение Феликс все еще не мог пошевелиться. Свет и тьма смешивались друг с другом у него на глазах. Он схватился за рукоять своего меча, а затем отпустил его. Макс прав. Феликс не волшебник или ученый. Это не его битва. К такому он не готов. «Не вздумай здесь умирать, Макс!» Крикнул он, скользнув в шахту и по какой-то необъяснимой причине закрыв за собой люк, а затем соскользнул вниз, вслед за Макайсоном. Первая ракета штопором вылетела из-за зубчатых стен, подняв столб черного дыма, прежде чем взорваться на склоне горы. Щебень дождем посыпался на дамбу, и зверолюды бросились вверх по ней. Близкий промах подстрекал их к еще большей спешке, пока они мчались к мосту. Гномьи стрелки произвели мельчайшие корректировки дальности, склонения со скоростью и ждали, пока зверолюды с ревом поднимутся на последний уровень. Приказ открыть огонь прогремел с крепостных стен, подобно ружейному залпу. Хагаш Фел наблюдал из задних рядов, как передняя часть замка взлетела на воздух, словно пороховая бочка, начиненная катайскими фейерверками. Ракеты с шипением взмывали в небо, оставляя за собой разноцветные столбы дыма. Минометные снаряды визжали, как проклятые, застучали органные пушки. Свинцовые пули дюжинами разрывали зверолюдей в клочья, огневые рубежи тянулись взад и вперед по узкой шеренге, в то время как разрывные снаряды, сыпавшиеся сверху, превращали тропу в пыль, а груды трупов в пепел. Хагаш Фел прошел по нему не сводя глаз с моста. Минометный снаряд взорвался в воздухе, осыпав его струями огня. Повсюду вокруг него зверолюди мычали в агонии и катались среди трупов своих собратьев, пока их мех сгорал до мышц и костей. Плоть Хагашфела покраснела и расплавилась там, где горело огненное вещество. Никакой огонь или оружие, рожденное в пламени, не могли причинить ему вреда. Таков был дар кровавого бога ему. Пушка добавила свой собственный глубокий голос в пение бойни. Хагаш Хагашфелл почувствовал, как разряженный воздух втянулся в легкие, когда свинцовый снаряд пролетел мимо него и врезался в плотные ряды зверолюдей позади. Он вышел из огненного шторма, раскаленный до бела. От его доспехов шел пар. Отмечавшие их руны сияли яростным золотом, а лица демонов с мертвыми глазами, украшавшие древние пластины, казалось, ожили и корчились в муках на огне. Чемпион увидел, как один из гномов указал на него, закричал и направил свое оружие вниз. Он понял, что не в Хагашфел, а чуть дальше по тропе. Мост. Гномы намеревались лишить его моста и битвы, обещанные ему в пророчестве. Гнев затопил его желудок. Хагашфел почувствовал, как у него вздувается живот и яростное биение крошечных крылышек о нижнюю часть горла. Его глаза налились алым, когда он устремил свой пристальный взгляд на гнома и его трусливую машину смерти. Нургл наполнил его нутро своими ненасытными детьми, а Кхорн переделал его в огне. Но темный владыка показал ему нечто большее, объединяющую силу отверженного. Хагашфелла надуло так, словно его вот-вот стошнит. Мухи набились ему в горло и роем забились в нос и рот. Когда каждая покрытая пятнами чумы насекомая пролетала мимо его губ, она воспламенялась яростью презираемого бога и устремлялась к зубчатым стенам. Тысячи крошечных взрывов прокатились по фасаду замка, вызывая вторичные детонации, когда обезумевшие насекомые вгрызлись в бочонки с порохом. Инженер пробежал по всей длине крепостного вала, возясь со своей лентой с боеприпасами, прежде чем она взорвалась, бросил останки на пушку и поджег ее. В результате взрыва боевая машина перевернулась на спину и с ее экипажа содрала кожу огнем. Последний взрыв пробил огромную трещину в стене замка от пушечных батарей на самых верхних крепостных валах до самих ворот, практически разделив старую крепость гномов надвое. Раненые гномы закричали от боли и ужаса. За огромными проломами в стене потрескивали костры. С хрустом проглотив пригоршню мух, застрявших у него в зубах, Хагашфел указал Ильдизиктаем на искалеченную крепость и ее защитников. подлекующий рев людей со зверьем и шепот благословения темного владыки, он начал последние шаги навстречу своей судьбе. Густав Ягер закашлялся от приливной волны пыли, которую из-за пролома в потолке обрушило в зал приемов. Колонны, шатающиеся еще до появления людей, рухнули. Сквозь каменную кладку доносились отдаленные взрывы. Люди и гномы в доспехах из пыли кричали, открывая огонь сквозь зияющие проломы из пистолетов и арбалетов. По крайней мере, удар Готрика оглушил Густава достаточно, чтобы смягчить худший из ударов. Густав Ягер, спотыкаясь, направился к воротам. Из-за повреждений, нанесенных крепостной стене, рама прогнулась и осталась висеть на петлях. Густав двигался со смутной мыслью закрепить ее чем-нибудь, хотя и не имел ни малейшего представления, как и чем. Он, конечно, был недостаточно силен, чтобы сдвинуть даже самый маленький обломок, заваливший зал, и не смог бы определить инструмент для этого, если бы ему дали выбор. Он разыскал Готрика, заметив гнома в облаке пыли у поврежденных ворот. Густав никогда не понимал привязанности своего дяди к этому истребителю. Его раса была такой же чуждой, как и любая другая, и немногие из тех других рас, с которыми сталкивался Густав, были более ужасающими в своей необычности, чем Готрик Гурнисон. Окутанный дымом войны, гном выглядел словно варвар времен унберогенов, масса мускулов, облаченных в войду для битвы. Но Густав сомневался, что хоть один король-воин крови Сигмара мог сравниться шириной в плечах или толщиной шеи с Готриком. Гном был бесчеловечен. Его топор освещал мускулы истребителя кроваво-красным цветом. Густав никогда не видел, чтобы оружие сияло так ярко. Свет пробивался сквозь мрак и скапливался в рунических гравюрах на воротах. «Отправляйся на воздушный корабль, человечек, и убедись, что твой дядя будет на нем, когда тот улетит». «И скажи Макайсону, если я увижу, что он летит куда угодно, кроме севера, в Мидденхейм, тогда я приду за ним». «Мы все полетим!» — крикнул Густав, стараясь, чтобы в его голосе не звучало такое облегчение от предстоящей задачи, какое он чувствовал. «Нет времени!» — ответил Готрик, разворачивая и пинком вышибая сломанные ворота на сцену из пепла и обломков. Дым стелился над внутренним двором и нависал над статуями, словно лавры. Крики животных эхом разносились между ними. Мост почернел и затянулся дымкой, но Густав увидел адские очертания чего-то большого и горящего, приближающегося с его дальней стороны. «Мост уже, чем ворота! Я задержу их там!» Истребитель оглянулся через плечо, его силуэт вырисовывался в огне, а Густав инстинктивно попятился от приближения какого-то демонического существа, испускающего этот яркий свет. «Скажи малышке, что на этот раз это было для нее, а не для меня. Поклянись, что скажешь ей об этом». Феликс спустился в коридор из металла и обнаружил молокая Макайсона, ожидающего его на полпути дальше. Гул двигателей усилился до такого уровня, что Феликс чувствовал вибрацию железных перекладин трапа в своих руках, а дребезжание переборок только усиливало волнение инженера. «Шо тебя задержало?» — рявкнул Маккайсон, затем вскинул руку. «А неважно! Времени на ценет! Я хочу попасть в машинное отделение, уговорить взлететь со ведро с болтами! Ходи на мостик! Надеюсь, помнишь, как управлять с этой штукой!» Лететь? «Лететь куда? Мы должны спуститься вниз!» «Не ожидал от тебя меньшего, но слышал, что между вами больше нет никакой клятвы!» Феликс ухватился за поручень лестницы. Возможно, он позволил Максу проникнуть в свою голову, но отношения с Готриком все меньше и меньше касались клятвы десятилетней давности. Возможно, для Готрика это еще имело значение, но если Феликс был честен с самим собой, то не из-за клятвы он следовал за истребителем так долго». «Вначале все выглядело как приключение, и этого было достаточно, но где-то на полпути он понял, что должен остаться, потому что так нужно». Феликс также точно знал, когда пришел к этому убеждению. «Он был здесь, на борту старого духа Грунгни, окольными путями, но неизбежно приходя к решению присоединиться к поискам Готрика в пустошах хаоса, несомненно, самом опасном царстве в этом мире». И почему? Ему сказали, что это было его собственное решение, что никакая клятва не обязывала его следовать за гномом. И все же Феликс пошел, потому что почувствовал руку судьбы на пути Истребителя. Он все еще чувствовал, что заслужил свой собственный шанс на счастье, и Кэт, безусловно, заслужила. Но если бы Феликсу предложили возможность снова покинуть Истребителя и эту жизнь, он не был уверен, что поступил бы так. Казалось, у мира есть другие планы на них всех. Макс прав. Феликсу не хотелось в это верить. Но Мак был прав. «Пойдем!» — сказал Молока, оглядываясь через плечо, а затем направился обратно к Феликсу, словно намереваясь потащить его на мостик. «Пути назад на мапаре Башня будет забита деталями, что поднимаются вверх, инженерами, что спускаются вниз. Я не дам какому-то чудовищу хаоса завладеть моим дирижаблем. Сперва я его сам в утиль отправлю». «Отрек же был инженером, он бы меня понял!» Феликс застонал. «Пути вниз нет. Мостик». Почему-то это слово задело что-то в сознании Феликса. Оно дошло до него, как удар молнии по затылку. Феликс открыл рот, чтобы что-то сказать. Затем решил, что на это нет времени, и развернулся на каблуках, прежде чем плотно сжать губы и побежать по коридору. Ножны хлистали его по пятам, Мама Кайсон закричала ему вслед. «Ты куда рванул? Мостик у другой стороны! Феликс!» Крики инженера исчезли за поворотом, когда Феликс заставил свои уже немолодые ноги сделать последний рывок, выполняя повороты без необходимости думать о них, словно он прожил на борту неудержимого всю свою жизнь. Двигатели тарахтели и стонали. Настил загремел, как доспехи скачущего коня. Время от времени, пробегая мимо десятков пустых дверных проемов, он проходил мимо комнаты, где отчаянно работали инженеры-гномы. Иногда под огромными механизмами были видны только их ноги. Феликс видел шок на их лицах при виде человека, бегающего по их воздушному кораблю, за мгновение до того, как они скрывались из виду, а он бежал дальше. В любой момент Феликс почти ожидал услышать оклик или почувствовать арбалетный болт в спине, но ничего не происходило. Либо гномы были просто слишком заняты, либо плохие новости вроде Феликса Ягера распространялись среди гномов так же быстро, как и среди людей. В конце короткого коридора он влетел в открытую дверь и оказался на платформе, откуда открывался вид на большой ангар. Ангар для гирокоптеров. Феликс врезался в поручень, отчего вся конструкция угрожающе затряслась, затем подтянулся влево, чтобы еще раз коротко добежать до лестницы. Он, шатаясь, добрался до нее, тяжело дыша, и перегнулся через поручень. Воздух. Казалось, Феликс никак не мог вникнуть в суть происходящего. О да, и он не выспался ночью, не ел бог знает сколько, и должен был уже присытиться подобными вещами 20 лет назад. Феликс глубоко вздохнул и перемахнул через лестницу. Как и Малакай до него, он уперся руками в боковые поручни снаружи, словно это были колеса шахтной тележки на гусеничном ходу, затем снял ноги с перекладины и соскользнул на нижний уровень ангара. С бешено колотящимся сердцем Феликс огляделся. В соответствии с его предыдущей оценкой, 8 или 9 гирокоптеров, находившихся в ярко обозначенных отсеках, выглядели функционально или не полностью разобранными. С фюзеляжей машин были сняты стальные пластины, вероятно, для использования на неудержимом, обнажив блестящие внутренности двигателей. По меньшей мере, у половины из них отсутствовали роторы, а у ближайшего к Феликсу даже вынесли кресло пилота из кабины вместе с большей частью приборов управления. Казалось безнадежным ожидать найти здесь что-нибудь, что могло бы летать, но Феликс слишком хорошо знал гномов. Они были прагматичными, и Феликс был уверен, что Макайсон и его инженеры захотели бы сохранить хотя бы один действующий на случай такого развития событий. Феликс ухмыльнулся, когда нашел его, и будь у него силы, ударил бы кулаком по воздуху и завопил от ликования. Гирокоптер оказался припаркован в отсеке, ближайшем к кормовым дверям и наиболее удаленном от прохода, поэтому Феликс не сразу его заметил. На носовой части аппарата был выгравирован оскаленный лик Бога, который, как предположил Феликс, являлся Гримнером, изображенным на латуни. Лопасти несущего винта безвольно висели. Летательный аппарат крепился к палубе рядом кожаных ремней, закрепленных петлей между посадочными полозьями и швартовыми кольцами, прикрученными болтами к полу. Пол в пределах отмеченного отсека выглядел так, словно его недавно подметали, а фюзеляж пах свежим маслом и полировкой и был гладким на ощупь. С растущим страхом, что ему действительно придется пройти через то, о чем он задумал, Феликс обошел гирокоптер, отстегнув ремни так, чтобы они свободно свисали с бортов, а затем забрался в кабину. Кожаное сиденье просело под весом Феликса, когда он принялся изучать рычаги управления. Сам он никогда не летал ни на одной из этих штуковин, но видел, как это делается, десятки раз. Это не казалось таким уж трудным, когда серьезный молодой ученый Варик Раздвоенная Борода впервые рассказал Феликсу об ужасающей сложности бортовых датчиков, циферблатов и органов управления. Но теперь ему казалось, что они множатся прямо у Феликса на глазах. Он закрыл глаза и попытался расслабиться. Большинство из них не имело значения. Если в машине мало топлива, то Феликс скоро узнает об этом. Да и поделать с этим ничего нельзя. Между его неловко согнутыми коленями находилась обтянутая кожей рукоять управления. Она регулировала угол наклона несущего винта, придавая ему движение влево, вправо, вперед или назад. Чуть выше рукоятки также имелся спусковой крючок, который управлял основным вооружением гирокоптера, паровой пушкой с узким дулом, выступавшей изо рта медной фигуры на носу. Феликс понятия не имел, сработает ли она, если он нажмет на курок, и решил ее не трогать. Левой рукой он нащупал другой рычаг рядом со своей ногой. Сосредоточившись, Феликс потянул за него, поигрывая ножными педалями, которые в ответ повели хвостовую часть влево или вправо, в зависимости от того, на какую педаль он нажимал. Это было глубоко пугающее ощущение. Феликс осторожно отпустил левый рычаг. Да, он только что вспомнил, один из них отвечал за подъем. Теперь ему просто нужно было придумать, как запустить гирокоптер – Как ни странно, когда Феликс летал на этих машинах раньше, запуск всегда делался в какой-то спешке. Он провел пальцем по панели управления, стараясь игнорировать назойливый голос, требовавший нажать на какие-нибудь подходящие кнопки и вместо этого вспомнить, чему учил его Варек. Вот. Палец Феликса завис над синей кнопкой, помеченной странной руной, расположенной между двумя датчиками со стеклянной поверхностью. Она выглядела знакомой и будто находилась в правильном месте. Мгновение Феликс колебался, затем надавил на нее и зажал. Из-за панели управления раздалась быстрая череда щелчков, и весь гирокоптер ожил, когда загорелся датчик топлива. Различные циферблаты со стрелками стали красными, а затем вернулись в более равномерные зоны. Феликс с трудом взял себя в руки. «Какой маньяк придумал их для этого!» С медленным, но нарастающим ритмом ударов, лопасти несущего винта начали вращаться. Феликс поспешно принялся пристегиваться, но только для того, чтобы поднять глаза и в мгновение ужаса осознать, что забыл открыть дверь ангара. Низко пригнувшись на своем сиденье, чтобы избежать жужжащих лопастей, Феликс огляделся в поисках механизма, открывающего наружную дверь. «Он нашел его!» или, по крайней мере, то, что было похоже на механизм, дальше у носовой переборки. Это была наклонная металлическая скамья с ручками и циферблатами, а стена за ней была завешена сеткой, предположительно для того, чтобы тот, кто работал на этой станции, мог ухватиться за нее в случае необходимости. Бросив гирокоптер, поэт побежал к посту управления. Среди разнообразных датчиков нашелся один большой рычаг с парой злобно выглядящих красных рун, выведенных под ним. Феликс посмотрел на дверь ангара, а затем снова на рычаг. «Должно получиться! Должно получиться!» С молитвой к любому богу, что заботится о людях на такой высоте, Феликс взялся за рычаг обеими руками и потянул его. Раздался глухой лязг, затем еще один звук движущейся цепи где-то под палубой, и дверь начала открываться. В открытую дверь прорвались клубы черного дыма и крики, В ту же секунду неудержимый застонал, как старый солдат от боли, и гул его двигателей перекрыл остальной шум. Беспилотный гирокоптер поднялся почти на высоту головы, и Феликс, пыхтя, вернулся на корму. С разбега ухватился за покачивающиеся посадные салазки и втащил себя обратно в кабину. Он взялся за один из ремней безопасности, затем отбросил его в сторону и схватился за рычаги управления, чтобы остановить набор высоты гирокоптером. Герокоптер вздрогнул. Желудок поэта сделал кульбит, и Феликс на мгновение испугался, что его стошнит. Но затем аппарат, казалось, стабилизировался сам по себе. Герокоптер завис в воздухе, упрямо рыская в разные стороны, несмотря на намерение Феликса держать его неподвижно. Он глубоко вздохнул. «Он может это сделать. На самом деле все не так уж трудно». Плавное нажатие на основной рычаг заставило гирокоптер наклониться вперед и вылететь из ангара, словно арбалетный болт. Едкий дым ударил Феликсу в лицо, и он посмотрел вниз, чтобы увидеть разрушенную крепость в адском огне. Гномы в доспехах появились на верхней зубчатой стене замка с ящиками, полными обгоревшего снаряжения, толкаясь с десятками других, уже ожидавших лифта у подножия металлической башни. Верный слову Макайсона лифт спускался с дирижабля вместе с командой инженеров, набившихся внутрь. Наверху ждали еще люди. Горстка гномов с набитыми рюкзаками карабкалась по лестницам башни, как муравьи, взбирающиеся на дерево. Феликс выделил среди них более высокую фигуру густова и почувствовал прилив облегчения от того, что его племянник далеко от ожесточенной схватки у ворот замка. Это чувство длилось недолго. Вскрикнув, Феликс зацепил гирокоптер за приподнятую угловую башню, а затем нырнул в крутой вираж, из-за которого летательная машина влетела в густой дым, валивший из передней части замка. Гирокоптер задребезжал под давлением противоречивых воздушных потоков и собственного неумелого управления Феликса, когда он изо всех сил пытался посадить аппарат. Часть его существа жаждала сбавить скорость, Но более громкая и пугающая здравомыслящая часть твердила, что есть лишь одна вещь, в которой Феликс хотел бы оказаться еще меньше, чем в этом герокоптере, В этом же герокоптере, но заглохшим и падающим камнем вниз. Поэт крепко держался за рычаг и за меньшее количество ударов в сердце, чем Феликс осмеливался сосчитать, преодолел облако дыма и взмыл над дамбой. Взбешенные зверолюди ринулись вверх по тропе, а за ними следовали северяне в необычных конических шлемах и доспехах восточного стиля. Они наступали с дисциплиной, которой гордились бы имперские войска вдвое меньшего размера. Бронированная пехота продвигалась за заслоном зверолюдей, а за ней следовало то, что даже с редкой точки зрения Феликса выглядело как бесчисленная орда конных лучников. Стрела ударилась о нижнюю часть фюзеляжа, а другая просвистела мимо его глаз и была разнесена в щепки роторами гирокоптера. Броня гирокоптера была толще всего на нижней части, именно с этого направления обычно ожидалась атака. Но сам факт, что оружие северян могло достать его даже на такой скорости и расстоянии, не внушал ему желания испытывать судьбу. Феликс повернул нос влево, а затем снова развернулся вправо, чтобы вернуться назад и опуститься. Теперь он начал разбираться в управлении. Нужно было просто смотреть достаточно далеко вперед, чтобы направлять летательный аппарат по заданному курсу, не прибегая к опрометчивым рывкам рычага управления. Пыльный смог, поднимавшийся с дамбы под ним, затруднял обзор, но при небольшой концентрации не делал его невозможным. Через несколько секунд Феликс понял, что должно быть прошел в пределах досягаемости орудий «Цитадели». Облако, сквозь которое он изо всех сил пытался что-то разглядеть, поднималось над тем, что осталось от дороги. Склон горы, по которому она велась, оказался снесен взрывом, а щебень лежал, наваленный на дорогу. Куски людей торчали из-под камней, служа опорой для их чудовищных сородичей, пока те карабкались под ним, как всегда полной решимости схватиться со своим врагом. Гирокоптер с жужжанием пролетел над осыпью и показался в поле зрения замка. Его ворота были распахнуты на стерж, стена проломлена во многих местах, но Феликс все еще мог видеть людей и гномов, стреляющих изнутри. Однако внутренний двор оказался пуст, если не считать статуй, и Феликс вскоре понял, почему. Готрик и огромный воин хаоса заблокировали мост в битве такой свирепой интенсивности, что по сравнению с ней вращающиеся лопасти и вылетательные машины казались вялыми. Топор истребителя оставлял за собой в воздухе багровые следы, его руны пылали жаром, способным обжечь, но длинный волнообразный клинок воина-хаоса скользил сквозь каждый удар и проскальзывал под любой блок. Феликс не мог сказать, как воин это делал, но каждый раз, когда казалось, что Готрик вот-вот нанесет решающий удар, воин Хаоса необъяснимым образом менял свое положение, закрывая брешь и нанося еще один удар, рассекающий руки, запястья и грудь истребителя. «Готрик истекал кровью, как выпотрошенная свинья». И с той же неумолимой регулярностью, что и удары сердца, голубая вспышка раз за разом исходила из пугающего глаза на лбу чемпиона, стирая из воздуха следы рунического оружия. Готрик сердито отмахнулся от Феликса, когда герокоптер пронесся над головой гнома и развернулся. Феликс видел, что зверолюди тоже держались в стороне, не желая вмешиваться в битву своего чемпиона или просто слишком боясь сделать это, и поэт не винил их. Защитники на другой стороне моста вели себя далеко не так робко, стреляя из укрытия замка из пистолетов и луков избрасывая десятки зверолюдей в пропасть к их далекой гибели. Пули отскакивали от широких плеч воина хаоса, словно монеты, брошенные в паровой резервуар. Феликс даже видел, как один из них нанес прямое попадание в огненно-красную щеку чемпиона, только для того, чтобы срикошетить в снопе искр и сбрить Готрику скальп сбоку. На голове истребителя вздулись волдыри. Он взревел и нанес дикий, описывающий дугу удар топором вверх. Сапфировый отблеск омыл лицо полуогра, а время, казалось, затаило дыхание. Феликс наблюдал, как чемпиону удалось вывернуться, уйти с дороги, а затем ударить локтем Готрика сзади по шее, когда истребитель наткнулся на его тело. Затем воин хаоса уклонился от замаха Готрика, словно прочитав мысли гнома, и тем же плавным движением перекинул Готрика через себя за корни его гребня и ударил рукоятью своего меча-истребителя в нос. Кровь брызнула на обнаженный кулак воина там, где она вскипела. Готрик пошатнулся и завопил, как пьяный. Воин хаоса оттолкнул его назад и снова ударил. На этот раз достаточно сильно, чтобы развернуть лицо истребителя и повалить его на землю. Мог ли Макс все-таки ошибаться? Встал ли Феликс, наконец, свидетелем давно назревшей гибели Готрика? Полуогр поднял голову и ухмыльнулся, когда Феликс бросился на него. Феликс увидел что-то в его глазах, своего рода узнавание, даже предвкушение». Не задумываясь о том, что он делает, Феликс нажал на рычаг, чтобы разогнаться, и нажал на спусковой крючок так, словно хотел раздавить рычаг голыми руками и вырвать его из кабины герокоптера. Его опасения по поводу функциональности оружия были развеяны струей перегретого пара шипением, пролетевшей над лежащим Готриком и ударившей в бронированный торс чемпиона хаоса. Военный мост позади него исчезли под волной пара, Зверолюди на противоположной стороне кричали в агонии, когда взрыв паровой пушки сварил их заживо, Феликс удерживал спусковой крючок нажатым до тех пор, пока герокоптер снова не пронесся над мостом и не развернулся обратно. От железного моста поднимался пар, обнажая несколько покрытых волдырями тел. Воин хаоса стоял среди них в потрескавшейся броне и с огненно-красной кожей, повернувшись к Феликсу и подняв руку, словно подзывая его. Позади него Готрик неуверенно сел, провел рукой по своему опаленному гребню и сплюнул сгусток крови с края моста. Феликс выругался. «Похоже, что ему придется приземлиться. Ему придется...» Ошеломляющий набор элементов управления перед ним расширился, заполнив все поле зрения. Поэт смотрел на них с замиранием сердца. А, произнес сухой голос его подсознания. «Похоже, мы обнаружили фундаментальный пробел в наших знаниях о работе гирокоптера». Стиснув зубы, Феликс наклонил нос гирокоптера вниз, пока дуло паровой пушки не уперлось полуогру в грудь. Воин Хаоса развел руки, словно приглашая сделать еще одну попытку. Чемпион был способен предугадать каждое движение Готрика и парировать его, но теперь он просто стоял там, когда летающая машина Феликса приближалась к нему. Готрик прорычал, чтобы Феликс отвернулся в сторону, а затем, когда до истребителя дошло, что задумал Феликс, схватил с земли свой топор и выбежал во двор. Гном бросился на землю и закрыл голову руками. Воин хаоса лишь усмехнулся. Феликс мог только надеяться, что его идея была слишком безумной даже для того, кого коснулись темные силы. Посчитав, что ему повезло, что он был слишком отвлечен рулевым управлением, чтобы должным образом пристегнуться, Феликс подождал до последнего момента, а затем выпрыгнул из кабины. Летящее тело Феликса пронеслось над головой воина. Чемпион недоверчиво взревел за секунду до того, как гирокоптер врезался в него, вогнав его в мост, как гвоздь, по которому ударили молотком. Фюзеляж гирокоптера смялся, когда он врезался в железное сооружение. Лопасти несущего винта отрывались одна за другой. Древнее сооружение заскрипело под натиском. Феликс ударился о землю, намереваясь перекатиться, но вместо этого приземлился на спину и отскочил в сторону, когда топливный бак машины взорвался, поглотив мост огромным огненным шаром. Феликс спрятал голову, когда кусочки металла впивались в его кольчугу, открыв лицо только тогда, когда пламя с ревом вырвалось наружу, обнажив искореженные обломки взорванного железа на своем пути. Собственный последний крик звенел у него в ушах. Феликс, шатаясь, поднялся и двинулся к разорванному месиву, выступавшему с ближней стороны пропасти. Зверолюди бессильно бесновались на противоположной стороне. Калейдоскоп звериных морд и скулящего шума. Феликс моргнул и заткнул уши, но, похоже, ни то, ни другое не помогло. Он покачнулся на ногах. Этот спокойный, всегда готовый помочь внутренний голос, сказал ему, что он, вероятно, получил удар по голове и должен присесть. Феликс застонал. Шансы на это были призрачными. Татуированная рука цеплялась за металлический штырь кладки моста. Плоть выглядела древней, испещренной пятнами и выцветшими чернилами, но никогда еще старый сучковатый дуб не держал землю между своими корнями так крепко. Воин был все еще жив. Где боги хаоса нашли этих чемпионов? Мужчина висел над пропастью. Пряди его длинной седой гривы заострились и обгорели. Мост тревожно заскрипел, когда Феликс ступил на него и вытащил свой меч. «Твоя гибель предсказана!» — прорычал воин и взмахнул уцелевшей рукой. Его лицо выражало холодное презрение, но акцент оказался знакомым, похожим на акцент варварских конных племен, населявших в степи между краем миров и горами скорби. Феликсу не раз давали повод пожалеть об их искусстве верховой езды и самоубийственной храбрости во время его почти рокового путешествия по землям Дальнего Востока. «Темный владыка разрешит уйти отсюда только одному победителю». «Если бы мне давали по пенни за каждую гибель, что обещали, я бы уже стал верховным королем гномов. Готрик небрежно ступил на мост. Раздался пронзительный виск, и истребитель занес свой топор двумя руками над запястьем воина. «Я избранный богами, раскрашенный. Никакое оружие, к которому при изготовлении прикасался огонь, не сможет причинить мне вреда». «Правда?» Готрик поднес свой огромный топор к единственному здоровому глазу, словно собираясь проверить слова чемпиона, а затем наступил каблуком на пальцы воина. Кости хрустнули, но на лице воина не отразилось никакой боли, только проблеск неповиновения в его человеческом всевидящем взгляде, когда Готрик выставил ногу вперед и ударил, выбросив тело воина хаоса в бездну. Люди размахивали руками в безмолвии с каменными лицами. Яростный вопль вырвался из уст зверолюдей, когда они, как загнанный скот, бросились к выступу, чтобы посмотреть, как падает их чемпион, но воин ни разу не вскрикнул. Феликс выдержал пристальный взгляд падающего мужчины, проследив, как тот исчез. Несколько секунд спустя последний хлопок с дна ущелья отвлек его от бдения. Годрик положил тяжелую руку ему на плечо. Феликс подозревал, что речь шла не столько о том, чтобы предложить утешение, сколько о том, чтобы одолжить немного поддержки. Челюсть истребителя посинела, его лицо кровоточило, и Феликсу не нравилось думать о том, насколько близок оказался его товарищ к смерти. Если бы он хоть на минуту промедлил с приходом на помощь Готрику, если бы он хоть в малейшей степени повел себя по-другому, то, вероятно, они оба лежали бы сейчас там, у подножия горы. Сама мысль о том, что он мог не успеть, оскорбляла Феликса, и он не мог адекватно объяснить даже самому себе, почему. Гибель истребителя приближалась. В этом Феликс никогда не был так убежден, но когда бы и как она ни произошла, он уверен, что та битва определит исход конца времен. К добру это или к худу. Готрик нашел в себе силы проглотить комок Макроты и отправить его по дуге через пропасть к зверолюдям, застрявшим на противоположной стороне. Это было далеко не так, но, казалось, доставило гному некоторое удовольствие. «Если Макайсон спросит...» Сказал он, и горящие обломки, разбросанные по всему двору, блеснули в его единственном здоровом глазу. «Мы скажем ему, что произошел несчастный случай!» Хагашфел лежал разбитый на камнях. Зверолюди, превращенные в неподвижные покорные фигуры, были разбросаны по склону горы. Их окровавленные тела сверкали кусочками металла в узком луче света. Разлом в пропасти, уходящий далеко вверх после того, что казалось лигами отвесной Черной горы, был похож на пасть, и Хагаш Фел почувствовал себя так, словно его проглотил какой-то мифический зверь. Как такое могло случиться? Он был огнем Жарра, Орлом Скорби и Чумой Юсака. За десятилетия, которым он давно потерял счет, он сотнями убивал демонов и чемпионов. Темный владыка избрал его для уничтожения своего врага. Пророчица господина направляла его меч. Хагаш Фело оскалил зубы, преодолевая слабость, заставившую бы его закричать от боли в сломанных костях, потревоженных таким простым действием, и попытался подняться. Он не потерпит неудачу. — Успокойся, полуогр. Твое рабство окончено. Марзанна склонилась над ним. Ее когти легонько коснулись его нагрудника, словно ребенок, пытающийся удержать быка. С хриплым стоном Хагашфелл опустился обратно на свои каменные носилки. Он на мгновение зажмурился и зарычал. «Ты видела это. Ты знала, чем закончится битва, но все равно позволила мне сражаться. Почему?» Пророчица печально улыбнулась. Ее глаза мягко блестели в лучах далекого света. «Когда ты поймешь это, ты поймешь, что значит связать свою судьбу с таким могущественным господином, как Белокор». Хагаш Фелл запрокинул голову, чтобы посмотреть на свет. В юности он однажды взобрался на такую высокую и почти такую же крутую гору, чтобы совершить набег на орлиное гнездо за яйцом, чтобы потом подарить его отцу. Уже тогда о его подвигах ходили легенды. Это был почти невозможный подъем наверх или спуск вниз. «Тебя здесь нет», — просто сказал он. «Твоему разуму снится величайшая мечта, ужас Востока. Но я здесь, с тобой». Женщина говорила с неподдельной печалью. «Таков мой дар». «Я не стану умолять сохранить мне жизнь!» «Ты храбрый! Ты заслуживал более заботливого хозяина!» Женщина взглянула в глубокие тени, где зверолюди лежали на камнях, словно греющиеся птицы. Из темноты донесся шепот какой-то фигуры. Его украшенные перьями одежды развивались и звенели на ветру, которого Хагаш Фелл не чувствовал. Костяные собо шамана ударяли по земле с ритмом, устрашающе напоминающим тот, что исполнялся на погребальных поминках в честь кончины его последнего сынка Хамгиина. «Ты отдал свою жизнь за темного владыку», — сказал Нергуи, присев на корточки, и его головной убор зашуршал. Обветренное лицо шамана было широко раскрыто от благоговения. «Все племена говорят о твоей жертве. Они будут служить до последнего человека, как и я». «Прости меня, вожак, что я не видел этого до сих пор». «Нет», — прорычал Хагашфелл, впервые в жизни видя все с ясностью мертвеца. «Его использовали до тех пор, пока он не стал бесполезен, и теперь настала очередь его народа». «Возьми мой меч, веди людей в Мидденхейм и на орду Архаона, как ты просил меня». «Темный владыка не должен уничтожать племена!» Не обращая на него внимания, Нергуи поднялся и повернулся лицом к Морзанне. Шаман склонил голову и протянул ей свой посох. Стеклянные бусины и ярко-синие перья обвелись вокруг кончика орлиного черепа, когда она обхватила его когтями. «Повинуйся мне!» «Ты разговариваешь с призраком, полуогр?» «Он не может тебя услышать!» С этими словами Марзанна полоснула когтями по горлу шамана. Воздух с шипением вырвался наружу, пузырясь в потоке крови, который, несмотря на свои слова согласия, нергуя инстинктивно попытался остановить. Его тускнеющие глаза встретились с глазами его вожака — Кровь брызнула у него между пальцами, когда он попытался пошевелить языком, но каким-то образом Хагашфелл услышал каждое слово. «Ты сделал это!» Кровь на руках Марзаны чернела и поднималась от нее, словно дым. Похожая субстанция хлестала из горла и рта ргуя, окутывая его тело подобно савану и поднимая его над землей на огромных крыльях, похожих на крылья летучей мыши. Глубокий смех самого черного из богов прокатился сквозь сгущающееся облако. — Воздушный корабль гномов быстр, — проговорила Марзанна, напряженным от усилий голосом, направляя первобытный ужас, который она собиралась обрушить на мир. — Но гневу Белокора нет предела.